И вместо того, чтобы есть, Пилистина смотрела на меня. Вдруг она встала из-за стола и, взяв свою тарелку с супом, принесла её мне. У меня не было сил говорить, и потому я хотел рукой отстранить её, но отец Лизы не дал мне этого сделать. "Кушай, мальчик. Кушай." Если Лиза что-нибудь предлагает, она делает это от всего сердца. Кушай. А если будет охота, ешь и вторую. Я в несколько секунд проглотил суп. Когда я положил ложку, Лиза, стоявшая и упорно глядевшая на меня, тихонько вскрикнула, но на этот раз это было похоже не на вздох, а на выражение удовольствия. Потом, взяв тарелку, она протянула её отцу, а когда тот налил её до краёв, снова передала её мне с такой нежной и ободряющей улыбкой, что я, несмотря на свой голод, на мгновение забыл о супе. Как их в первый раз, я быстро опустошил тарелку. Улыбки, с которой дети смотрели на меня, сменилась откровенным смехом. "Но да у тебя, оказывается, превосходный аппетит", заявил садовник. Я почувствовал, что краснею до да корней волос. Боясь показаться обжорой, я ответил ему, что вчера не обедал. "Но ты завтракал, и завтракал?" "Не завтракал". "А твой хозяин?" Он также ничего не ел. Значит, она умерла не только от холода, но и от голода. Еда подкрепила меня. Я встал, собираясь уйти. Куда ты идёшь? спросил меня садовник. Я хочу увидеть ещё рассвет Алиса. А у тебя есть друзья в Париже? Нет. А жимлики? Тоже нет. Где же вы остановились? Нигде. Мы только вчера пришли в Париж. Что ты будешь делать? Играть на арфе, петь песенки и этим зарабатывать на хлеб? Ты лучше вернись на родину к своим родителям. У меня нет родителей. Ты сказал, что умерший старик тебе не отец. Родного отца у меня нет. Но Виталис был для меня настоящим отцом. А где твоя мать? У меня нет матери. Так, да у тебя есть родные, дядя, тётка, двоюродные братья или сёстры? Кто-нибудь же есть? У меня никого нет. Откуда же ты? Хозяин нанял меня у мужа моей кормилицы. Вы были очень добры ко мне, и я благодарю вас от всего сердца. В воскресенье я приду к вам и сыграю вам на арфе. Дети могут потанцевать, если пожелают. И с этими словами я направился к двери. Но едва я сделал несколько шагов, как Лиза взяла меня за руку и улыбаясь показала на арфу. Ты хочешь, чтобы я сыграл? Она кивнула головкой и весело захлопала в ладоши. Ну что ж, согласился я. сыграй что-нибудь. Я взял арфу, и несмотря на то, что на сердце у меня было очень тяжело, начал играть тот красивый вальс, который исполнял довольно бегло. Мне хотелось доставить удовольствие этой маленькой девочке с такими ласковыми глазами. Вначале она только слушала, пристально глядя на меня.